являвшегося плавучей базой Объединенного советско-американского центра управления программы Демиург авианосец Конвенция находился в районе своего постоянного места пребывания в Тихом океане южнее Алиутских островов в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско Объединенный центр управления Опцем-НУПР